Глава тридцать шестая. Хаттабыч вступает в игру. Так кроковым образом разошлись симпатии Вольки Костылькова и Гассана Абдурахмана Ибн Хаттаба. Когда первый сиял от удовольствия, а это бывало каждый раз, когда кто-нибудь из команды шайбы бил мимо ворот противника, старик сидел мрачнее тучи. Зато, когда нападение зубило, мазало мимо ворот шайбы, картина резко менялась. Хатабыч заливался счастливым смехом, а Волька страшно злился. — Не понимаю, Хатабыч, что ты находишь в этом смешного? Чуть-чуть не было гола. Чуть — Чуть-чуть не считается? Вот драгоценнейший! — отвечал ему Хатабыч где-то под фразой. Старик, впервые столкнувшийся с футболом, не знал еще, что бывают болельщики. Волькина огорчение по поводу солнца, бившего в глаза команде Зубила, он воспринял как простую заботу мальчика о справедливости. О том, что сам он стал болельщиком, он, конечно, и не подозревал, как не подозревал об этом и Волька. Волька был так увлечен тем, что происходило на поле, что на остальное не обращал ни малейшего внимания. Это и послужило причиной необыкновенных событий, приключившихся в тот день на стадионе. Началось с того, что в один особенно напряженный момент, когда нападение зубила приближалось к воротам шайбы, Волька нагнулся к самому Хатабычу и горячо прошептал «Хатабыч, миленький». Раздвинь, пожалуйста, чуточку ворота шайбы, когда зубиловцы будут по ним бить. Старик насупился. А какая от этого была бы польза шайбе? Шайбе не надо. От этого зубилу польза будет. Старик промолчал. Зубиловцы снова промазали. А через две-три минуты Дюжи молодец из нападения шайбы под одобрительные крики зрителей. Забил красивый мяч в ворота Зубила. — Егорушка, ты только не вздумай надо мной смеяться, — сказал вполголоса полголоса вратарь Зубила одному из запасных игроков, когда игра на короткое время перешла на поле шайбы. Но я готов поклясться, что штанга моих ворот подыгрывает шайбовцам. — Что? — Понимаешь? — когда они били поворотом правая штанга честное благородное слово правая штанга отодвинула с сантиметров на пятьдесят и пропустила мяч я это видел собственными глазами ты температуру мерил спросил запасной игрок чью штанги нет свою у тебя наверное сильный жар фу плюнул обиженно вратарь и заметался в воротах. Шайбовцы, ловко обводя защиту, стремительно приближались к воротам зубила. Бац! Второй гол за три минуты. Причем оба раза не по вине вратаря зубила. Вратарь дрался, как лев. Но что он мог поделать? В момент удара по воротам Их верхняя планка сама по себе приподнялась ровно настолько, чтобы мяч пролетел, чуть задев кончики его пальцев. Кому сказать об этом? Кто поверит? Вратарю стало грустно и страшно, как маленькому мальчику, попавшему ночью в дремучий лес. «Видел?» — спросил он безнадежным голосом у Егорушки. «К -к «Кажется, видел». ответил заика из запасной игрок только никому не скажешь все равно никто ж не поверит то то и оно что никто не поверит скорбно согласился враальль зубила а в это время на северной трибуне разгорался тихий скандал дело в том что за секунду до второго гола Волька заметил, что старик тайком выдрал волосок из бороды. «Зачем бы ему это?» — с беспокойством подумал Волька, который все еще не догадывался, какие события назревают на футбольном поле. Но и эта мысль пришла Вольке не сразу. Слишком уж плохо для Зубила оборачивалось сегодняшнее состязание, было не до старика. Однако третий гол в ворота Зубила сразу разъяснил обстановку. В самом деле завершалась уже первая половина игры, и счастье как будто обратилось наконец лицом к Зубилу. Игра перешла на поле шайбы. Зубиловцы, что называется, землю рыли. И вскоре лучший их нападающий с невероятной силой подал мяч в верхний угол ворот шайбы. Все восемьдесят тысяч зрителей в неописуемом волнении привскочили со своих мест. Этот верный гол должен был открыть счет зубила. Волька и Женя, дружно болевшие за зубила, радостно подмигнули друг другу, но тут же разочарованно вздохнули. Был верный мяч, а ударился о верхнюю штангу, да с такой силой, что звон пошел по всему стадиону. Звон мяча слился с громким воплем, который издал вратарь шайбы. Опустившаяся штанга спасла вратаря от гола, но зато прибольно стукнула его по голове. Теперь Волька все понял и ужаснулся. «Гасан Абдурахман Ибн-Хаттаб», — сказал он дрожащим голосом, — «что же это такое? Ты же знаешь, что мы оба, я и Женька, болеем за зубила, а ты, выходит, совсем наоборот, болеешь за шайбу». «Увы, о благословенный, это так!» — удрученно ответил старик. «Разве я не спас тебя из оточения в глиняном сосуде?» Горько продолжал Волька. — Это верно, как то, что сейчас день, и как то, что тебя ждет великое будущее. Еле слышно, — отвечал Хаттабыч. — Так почему же ты подыгрываешь шайбе, а не зубилу? — Увы, я неволен над своими поступками, — отвечал Хаттабыч, и крупные слезы потекли по его морщинистому лицу. — Мне очень хочется. чтобы бы выиграла команда шайбы